глава 3. Луи Филипп. Обратимся, однако, к 1830 году. Несколько отклонившись от первоначального пути, этот год был удачным. При том положении дел, которое сложилось после маленькой революции, монарх был важнее, чем сама монархия. Луи Филипп был превосходным выбором. Сын человека, за которым история, несомненно, признает смягчающие обстоятельства – Луи Филипп во всяком случае был настолько же достоин уважения, насколько его отец заслуживал порицания. Он обладал всеми добродетелями частного человека и многими качествами общественного деятеля. Он заботился о своем здоровье и о своем состоянии, о своей особе и о своих делах. Знал цену минуте, но не всегда цену году. Трезвый, миролюбивый, спокойный и терпеливый, Он жил хорошо со своей женой и находил полезным после незаконных связей старшей линии демонстрировать перед всем народом чистоту своей супружеской жизни. Он знал все европейские языки и, что еще лучше, языки всех интересов и умел говорить на них. Превосходный представитель третьего сословия, он во многих отношениях был выше его. Будучи очень умён, он дорожил кровью, которая текла в его жилах, но в то же время умел ценить себя и по своему внутреннему достоинству был очень чувствительным по отношению к своему роду, постоянно говоря, что он орлеан, а не бурбон. В те дни, когда он был только высочеством, он очень гордился своим званием принца крови, но стал показывать себя настоящим буржуа в день получения титула величества. На публике он был многословен, а в своем семейном кругу лаконичен, Слыл с купцом, но бездоказательно. В сущности, это был один из тех экономных людей, которые легко становятся расточительными, когда у них появится какая-нибудь прихоть или когда заговорит долг. Он был образован, но не особенно интересовался литературой, был дворянином, но не рыцарем, был прост, спокоен и тверд. Его любила семья. Очаровательный собеседник, разумный государственный человек, внутренне холодный, всегда подчинявшийся влиянию непосредственного интереса, он всем прекрасно управлял. Одинаково неспособный к злопамятности и к признательности, он безжалостно пользовался превосходством над посредственностью и умел искусно доказывать при помощи парламентского большинства неправоту тех глухих сил, ропот которых гудит под престолами. Был общителен, иногда неосторожен в своих выражениях, но эта неосторожность была в высшей степени ловкая, Был изобретателен в различных уловках и искусен в принятии какого угодно лица и какой угодно маски. Пугал Францию Европой, а Европу Франции. Несомненно, любил свое отечество, но еще больше свою семью. Господство ставил выше авторитета, а авторитет выше достоинства. Склонность, имеющая ту пагубную черту, что, все обращая к успеху, она допускает хитрость и не безусловно отвергает низость, Зато в ней та выгода, что она предохраняет политику от резких потрясений. Государство от ломки, а общество от катастроф. Мелочный, аккуратный, бдительный, внимательный и проницательный он иногда противоречил самому себе. Смелый относительно Австрии в ванконе упорный относительно Англии в Испании, он бомбардировал Антверпен и платил Притчарду. С убеждением Пел Марсельезу был недоступен унынию, усталости, любви к прекрасному и к идеалу, чуждался смелого великодушия, утопии, химеры, гнева, тщеславия, боязни, обладал всеми формами личной неустрашимости, был генералом при Вальми и солдатом при Жемаппе. Испытав целых восемь раз покушение на свою жизнь, он всегда улыбался. Храбрый, как гренадер, мужественный, как мыслитель, Он трусил только в виду возможности европейского потрясения и не был способен к великим политическим приключениям. Всегда был готов рисковать жизнью, но не делом. Старался больше влиять, нежели приказывать, и желал, чтобы его слушались не так, как короля, а как умного человека. Был одарен наблюдательностью, но не предвидением. Плохо видел гения, но был знаток в людях. Обладал живым природным умом, здравым смыслом, практической мудростью, свободной речью и замечательной памятью. Это было единственным его сходством с Цезарем, Александром и Наполеоном. Он знал все факты, подробности, числа и собственные имена, игнорируя только стремление. Познал все страсти и разнообразные склонности толпы, все внутренние ожидания, скрытые движения души. Словом, знал все то, что можно назвать невидимыми течениями людской совести. Признанный верхами Франции, но имея очень мало общего с ее нижними слоями, он отлично лавировал в этом положении. Может быть, он слишком много управлял и слишком мало царствовал. Будучи сам своим первым министром, он отлично умел из мелочей действительности создавать преграду для необъятности идей. Примешивая к своей выдающейся способности содействовать цивилизации, порядку и организации что-то сутяжническое, являясь основателем и защитником новой династии, совмещая в себе часть Карла Великого и часть Стряпчева, Луи Филипп, в общем, был личностью видной и оригинальной, государем, умевшим создать власть, несмотря на тревогу Франции и могущество, несмотря на зависть Европы. Он непременно займет на страницах истории место в рядах замечательных людей своего века. Он был бы причислен к самым знаменитым историческим личностям, если бы хотя бы немного заботился о славе и также хорошо понимал бы великое, как понимал полезное. Луи Филипп был красив в молодости и сохранил привлекательную наружность в старости. Не всегда, встречая сочувствие нации, он постоянно нравился толпе. Он обладал способностью очаровывать, зато ему недоставало величия. Он не носил короны, хотя был королем, и не имел седых волос, хотя был стар. Его манеры напоминали старый режим, а его привычки новый. Это была какая-то смесь благородного и буржуазного, которая так нравилась в 1830 году. Луи Филипп был олицетворением царящей переходной эпохи, хотя сохранил старое произношение и старое правописание. Он носил костюм национальной гвардии, как Карл X, и ленту почетного легиона, как Наполеон. Он мало посещал церковь, никогда не участвовал в охотах и не бывал в опере. Он был неподкупен для духовенства, псарей и танцовщиц. Это входило в его программу создания себе популярности среди буржуазии. Двора у него не было. Он выходил на улицу с зонтом под мышкой, и этот зонт долго составлял часть его ореола. Он был немного масоном, садовником и лекарем. В качестве лекаря он однажды пустил кровь почтальона, упавшему с лошади. Луи Филипп не расставался с Ланцетом, как Генрих III с кинжалом. Роялисты смеялись над этим королем, пролившим кровь с целью лечения. Вообще жалобы, имеющиеся у истории на Луи Филиппа, следует несколько уменьшить. Здесь имеются обвинения против королевской власти, против управления и против самого короля. Каждый из этих трех столбцов обвинения дает различный итог. Права демократии были попраны. Прогресс был признан делом второстепенным. Уличные выступления были жестоко подавлены, против восставших были пущены в ход оружие и военные советы. Народное движение помнит улицу Транс-Нонен. Угнетение подлинной Франции и Франции, охраняемой законом, правление 300 тысяч привилегированных, отказ от Бельгии, жестокие военные действия в Алжире, подобные варварству Англии в индийских опытах цивилизации, недоверие Абдалькадера, Блая, Подкупы Деца, Причарда – вот основные факты этого царствования. А в остальном – политика, годная для семьи, но не для государства и нации. Но вся его ошибка состояла в том, что он скромничал во имя Франции. От Отчего произошла эта ошибка? Попробуем разобраться. Луи Филипп был королем чересчур семейным. Занимаясь семьей, предназначенной им для династии, он всего боялся и не желал, чтобы его тревожили. Отсюда та чрезмерная робость, которая мало подходила к народу, занесшему в свою гражданскую летопись 14 июля, а в военную день Аустерлица. Поэтому если исключить гражданские обязанности, которые во всяком случае должны стоять на первом плане, нежность Луи Филиппа к своему семейству была вполне законна, тем более что она заслужена. Действительно, это семейство достойно удивления. В нем добродетели процветали наряду с талантами. Одна из дочерей Луи Филиппа, Мария Орлеанская, также прославила имя своего рода среди художников, как Карл Орлеанский между поэтами. Она вложила всю свою душу в сделанное ее рукою мраморное изваяние Жанны Дарк. Двое сыновей Луи Филиппа исторгли у Меттерниха следующую замечательную меткую похвалу. Это молодые люди, какие редко встречаются, и принцы, каких не бывает вовсе. Вот ничем не прикрашенная, но и неумоленная истина о Луи Филиппе. Быть принцем эгалите, носить в себе контрасты реставрации и революции, страдать в качестве революционера той неуверенностью, которая в нем, как в правителе, превратилась в твердую уверенность, таков был Луи Филипп в 1830 году. В сущности, никогда еще не встречалось более полного соответствия человека событию. Они оба сошлись и слились в одно. Луи Филипп – это воплощение 1830 года. Кроме того, на его стороне было как бы предназначение к престолу. Ссылка. Он был беден, изгнан и скитался. Он жил своим трудом. В Швейцарии этому обладателю богатейших княжеских поместий во Франции пришлось продать лошадь, чтобы прокормиться. В рейхенау он давал уроки математики, в то время как его сестра Аделаида шила и вышивала ради денег. Эти воспоминания о короле возбуждали энтузиазм буржуазии. Луи Филипп собственными руками разорил железную клетку Монсен-Мишеля, устроенную Людовиком XI и утилизированную потом Людовиком XV. Он был товарищем Дюмурье, другом лафаета и принадлежал к Якобинскому клубу. Мирабо хлопал его по плечу. Д'Антон говорил ему, «Молодой человек, 24 лет, будучи просто господином де Шартром, он присутствовал в одной из тайных лож конвента при процессе Людовика XVI, которого он удачно назвал «злосчастным тираном». Он видел слепое ясновидение революции, ломающие королевство, связанное с королем, отрывающие короля от королевства». Не замечая жизни отдельных людей в этой горячей мыслительной ломке, революция прошла перед ним в виде заседаний, трибуналов, гнева народа, вопрошающего капета, который не знает, что ответить. Сумрачные и яркие картины отпечатались в его мозгу с дивной неизгладимостью. В его памяти эти годы остались минута за минутой. Однажды перед свидетелем, которому мы не можем не доверять, Он рассказал на память все фамилии на букву «А» списка членов учредительного собрания. Сам Луи Филипп был королем среди ясного дня. В его царствовании сентябрьские законы были полны света. История зачтет ему эту законность. Луи Филипп, как все сошедшие со сцены исторические личности, ныне подвергнут суду человеческой совести. Но его дело находится еще в первой инстанции. Тот час, когда история произнесет свой строгий и беспристрастный приговор, еще не пробил. Не настал еще момент окончательно высказаться об этом короле. Самый знаменитый и строгий историк Луи Блан недавно смягчил свой первоначальный приговор. Луи Филипп был избран теми недоносками, которые называются Собранием 221 и 1830 годом, то есть полупарламентом и полуреволюцией. И во всяком случае, с той высокой точки зрения, на которой должна стоять философия, мы можем судить его только с известными оговорками, но мы уже сейчас можем сказать, что сам Луи Филипп с точки зрения человеческой доброты всегда останется, употребим выражение старого языка древней истории, одним из лучших государей, которые когда-либо занимали престол. Если же вы отделите от Луи Филиппа короля, останется только хороший человек, хороший до такой степени, что порой он становится прямо достойным удивления. Часто среди самых серьезных забот после целого дня, проведенного в борьбе со всей континентальной дипломатией, он возвращался домой, и там, усталый и сонный, что же он делал? Брал какое-нибудь судебное дело и проводил всю ночь, разбирая его. Он находил, что, хотя и важно бороться со всей Европой, но еще важнее – вырвать человека у палача. Он восставал против своего хранителя печати, оспаривал шаг за шагом у прокуроров этих «болтунов закона», как он их называл, «права гильотины». Иногда весь его стол бывал завален судебными делами, и он их все просматривал лично. Для него было мучительно не сделать всего, что от него зависело, чтобы спасти эти жалкие осужденные головы. Однажды он сказал тому свидетелю, о котором мы упоминали выше, «Сегодня ночью мне удалось выиграть у смерти семерых». В первые годы его царствования смертная казнь была как бы отменена, и восстановление Ишафота было насилием над королем. Так как старая Гревская площадь была уничтожена вместе со старшей линией королевского дома, то была устроена новая буржуазная под названием «Застава Сен-Жак». Люди, практичные, почувствовали потребность в казни, законной гильотине. Это было одно из побед Казимира Перье, представлявшего ограниченность буржуазии над Луи Филиппом, представлявшим ее либеральность. Луи Филипп собственноручно правил книгу Бекария. После взрыва машины фиески он воскликнул, «Как жаль, что я не был ранен, я мог бы тогда даровать ему помилование». В другой раз, намекая на сопротивление своих министров по делу тогдашнего политического преступника, одной из самых светлых личностей нашего времени, он написал следующее. Помилование уже даровано ему. Не остается только выпросить его. Вообще Луи Филипп был мягок, как Людовик IX, и добр, как Генрих IV. А для нас, те из исторических личностей, которые отличались добротою, этой редчайшей жемчужины у таких личностей, стоят выше тех, которые были только просто велики. Ввиду того, что Луи Филипп подвергался слишком строгой оценке со стороны одних и слишком суровой со стороны других, неудивительно, что некто, сам теперь превратившийся в тень, отлично знавший этого короля, явился свидетельствовать за него перед историей. Это свидетельство, каково бы оно ни было, прежде всего совершенно бескорыстно. И Эпитафия, написанная мертвецом, всегда искренна. Одна тень имеет право утешать другую, право это дается им одинаковой участью. И едва ли нужно опасаться, чтобы о двух могилах в изгнании было сказано «Вот это польстило той».